Сборник смешных рассказов «Веселый двоечник». Трутень. Наступил новый учебный год. В сентябре солнце греет почти так же, как в августе. Особенно в первой половине месяца. Но сегодня было как-то особенно душно и жарко. В такой день лень что-то делать. Моя младшая сестренка Наташка быстро приготовила свои уроки, а я, пока родителей не было дома, все время смотрел уроки телевизор. Показывали новый фильм про индейцев. Я совершенно забыл про домашнее задание. «Пойду на улицу, погуляю», — сказала мне Наташка. «Подожди меня», — быстро засобирался я. «Только кроссовки надену». «А уроки ты выучил?» — спросила вредная сестра. «Нет». «А посуду помыл, а за хлебом сходил, а в комнате убрался?» «Потом», — махнул я рукой. «Мама же тебя ругать будет» предупредила Наташка. «А если завтра ты двойку получишь, так отец вообще отлупит тебя». «Да не отлупит», уверенно ответил я. «Вечером выучу и уберусь вечером, и за хлебом сбегу вечером. Все вечером». но смотри», предупредила сестра. «Я-то все свои дела сделала». Во дворе нас уже ждали знакомые ребята. Мы с сестрой, как увидели их, сразу к ним подбежали. «Пошли с нами», предложил Петька. «Куда?» спросил наташка трутни ловить ответил петька а кто такие трутни спросил я ну трутни это пчелы такие пояснил петька мохнатые ой я боюсь пчел испугалась наташка в прошлом году меня пчела ужалила так вся нога распухла а потом еще целую неделю чесалась да не бойся уверенно сказал петька трутни это такие пчелы которые не кусаются да все пчелы кусаются сказал я все Кроме трутней, наставил на своем Петька. Я про них в книжке читал, у них жало нету. Мы с Наташкой обрадовались и побежали вместе со всеми их ловить. «А вот как нам распознать, какие пчелы кусаются, а какие нет?» Спросил я у ребят во дворе. «У трутней глаза большие», – показал на свои Петька. «Просто огромные такие глазищи, и усики у них длинные, а хоботочек крошечный. Ты их сразу узнаешь», – пообещал мне приятель когда мы подошли к ульям. «Вот он, вот!» – закричала Наташка. «По стенке ползет. Хватайте его!» «А он точно не кусается?» – засомневался я. «Точно!» – заявил Павлик. «Посмотри, у него и жала-то нет. Трутни – это же самые бесполезные пчелы. Они не работают, мед не собирают, соты в ульях не строят», – перечислял Павлик. «А едят, между прочим, больше других. В три раза. Их очень часто выгоняют осенью из ульев на мороз». «Пчелы не любят лентяев». Я схватил трутня за бока, а тут стал потешно бить меня крылышками по пальцам, да так сильно, что даже щекотно стало. А потом он жалобно так зажужжал. «Ой, смотрите, как он жужит смешно», – засмеялся я. «Это, наверное, от страха». «Конечно, от страха», – сказала Наташка. «Он же не может тебя ужалить? Вот и жужжит. Отпусти его, мне его жалко». «Да», – подержали ребята, – «отпусти его». От чего его жалеть-то? Он же Трутень, бездельник, от него никакой пользы, он только зазря мед. В сотах ест, ответил я, но Трутня отпустил. День пролетел словно вихрь. Мы до самого позднего вечера ловили и разглядывали разных насекомых. А вечером Наташка меня спросила, а ты что же, так не выучил уроки? Да подумаешь, беспечно махнул я рукой, завтра выучу. «Сынок, помой посуду, пожалуйста», — попросила меня мама. «Ой, мамочка, я так устал сегодня, никак не могу», — взмолился я. «Завтра помою». «И в комнате своей уберись», — велел папа. «Все разбросно раскидано. Завтра уберусь», — снова пообещал я. «И за хлебом не забудь сходить», — напомнила мама. «Это же твоя обязанность. Завтра». На следующий день меня, как назло, вызвали к доске. И, конечно, влепили двойку. Потому что уроки я так и не выучил. Но из-за этой двойки я так расстроился, что снова позабыл сделать все, что мне велели родители. Сестренка сел за уроки, а я снова побежал на улицу к ребятам. А вечером мне попало. Да еще как. На пороге квартиры меня ждал отец. С ремнем. Мой рев, наверное, был слышен всем соседям на нашем этаже. «Я бы больше не буду», – убегая от папиного ремня, – ревел я. «Держи его!» – кричал отец, бегая за мной вокруг стола. «Папа, за что? Уроки не учишь, комнату не убираешь, двойки получаешь!» – перечислял отец. «Наказание, а не мальчик! Настоящий трутень!» Вечером, собирая свой портфель, Наташка сказала. «Правильно тебя папа назвал трутнем! Тебя прихватили за бока, вот ты и зажужжал!»